Глава шестая. Тогда он также перевернулся на другой бок и проснулся. Ты поспал немного, а часа два. Плохо? Да, что-то неважно. Если у тебя бы не вырезали аппендицит, можно было бы грешить на него. Причем тут аппендицит? А что? А почему я знаю? Давай поставим градусник. Зачем? А мне кажется, что у тебя температура. Если температура, то что? Если температура, поедем в Москву. И что там будем делать в Москве? Не знаю, там решим. Нельзя же оставаться здесь с такой болью. Температура тридцать восемь и девять десятых. Начинался шестой час утра.